«Моё тело работает лучше, чем раньше». Бэлл осознал это, сражаясь с монстром. Его тело начало двигаться ровно так, как того хотел его разум. Задержки перед атаками, блоками и уклонением, которые были прежде, почти незначительные, но ощутимые, исчезли. Его тело стало повиноваться ему лучше, чем раньше. Чувство напряжения исчезло. По странному стечению обстоятельств, сражения с Ордой и Гуясу, существ атакующих ценой своей жизни, принесли равновесие его телу и разуму. Теперь, когда он начал лучше контролировать своё тело, б ы л л у показалось, что это было очевидно. Он отметил, что сосуд его физического существования подчинялся ему не до конца, когда он только спустился на нижние этажи и впервые столкнулся с особым монстром. А сейчас его тело начало работать так, как того хотел парень, словно все детали механизма наконец встали на свои места, и он смог справиться с движениями монстра. Он увидел, как напряжение появляется в глазах особого монстра, когда т о т осознал, что Белл способен сражаться совершенно не так, как в первую их встречу. Нечеловеческая мощь, сокрушавшая кристаллы под ногами, не могла оставить на парне даже царапины. Древесные корни, которые монстр использовал для скрытых и внезапных атак, оказывались отсечены до того, как находили свою цель. Атаки, которые многих авантюристов лишили жизни, попросту не работали на беловолосом парне. Монстр взревел, чтобы отогнать напряжение. по всему его телу начали появляться круглые шишки, монстр решил запустить в Белла волну семён с очень короткого расстояния. «Они не так быстры, как и Гуясо!» Белл не растерялся. В сравнении с жуткими алыми снарядами, с которыми он столкнулся ранее, п о л е семена чуть ли не стояли в воздухе. Парень отследил их траектории и рассёк все до единого семена, которые летели в него кинжалами. Поражённый монстр не успел восстановиться от атаки к тому моменту, как Белл уже атаковал его. В ответ на пропущенный удар р а с п а л ё н н о й я р о с т и монстр контратаковал, используя огромную силу. Удары, подпитываемые жизненной силой неисчислимого количества его собственных сородичей, оцарапали д е р м а н т и н о в у ю броню, прикрывающую тело авантюриста. В этот раз они смогли причинить вред. Монстр был сильнее противника, также он превосходил противника и в защитных способностях. Скорее всего, Бэл л не мог бы сравниться с потенциалом такого врага, но он был заметно быстрее. Теперь, когда его разумы н а л и тело синхронизировались, Эта черта парня давала ему преимущество на поле боя. К тому же... Он медленный! Движения монстра были заторможенными. У Белла был монстр для сравнения с этим гигантом. Монстр, которого можно было назвать необычным. Монстр, который был гораздо быстрее, гораздо сильнее и гораздо безумнее, чем тот, что сейчас перед ним. Белл сражался с тем монстром и поклялся сразиться снова, когда станет достоин. «Я хочу его победить!» Он хотел одолеть воина, который нашёл его снова после своего перерождения. «Я хочу его победить!» Он хотел побить воина, который сразил его своей непередаваемой мощью и двусторонним топором, Лабрисом. «В следующий раз я точно одержу победу!» Он хотел побить е д бесстрашного Минотавра, вбившего поражение в его тело одной лунной ночью. Характеристики на спине парня запылали, яростная стычка с маховым гигантом зажгла в Белли одержимость, И вспомнив о чёрном Минотавре, парень чуть не взорвался. Скоростные рубящие удары не дали монстру даже мгновения для ответных ударов. Кроличий натиск! Как и во время сражения с Игуясу, б ы л стал центром вихря, состоящего из чёрных и белых разводов. р а з у м и тело парня ускорились одновременно. м о г беспрерывным потоком отлетел с тела особого монстра. Наконец, последний горизонтальный удар прямо в центр тела махового гиганта отправил его в полёт. Немалое расстояние отделило его от авантюриста. но несмотря на то, что от монстра отлетели куски мха, новый вырастал, чтобы затянуть раны. Вскоре кроличьего натиска с л о в н ы е не было, Белл сглопнул. Монстр восстанавливается слишком быстро. Даже терзаемый беспрерывным потоком ударов он начинает зарастать, простого количества ран недостаточно, чтобы справиться с особым монстром, поглотившим множество магических камней. А благодаря ундиновой ткани, покрывавшей его тело, огненные шары также много вреда не причинят. К тому же, несмотря на то, что б е л л выпил высшее двойное зелье, тело п о р н е ощущало на себе последствия полного заряда. Если битва продлится слишком долго, скорее всего, монстр начнёт одерживать верх. Ни кинжалы, ни магия не работают, а затягивание боя лишь поставит Белла в невыгодное положение. Раз так, Беллу осталась лишь победа одним ударом. Парень решил сразить врага сильнейшим ударом и не дать ему времени на восстановление. Он поместил Хакуген в ножны и повернул кинжал Гести лезвием вниз, Держа его правой рукой. Он поднял оружие на уровень груди, а потом подтянул к ней левую руку. «Огненный шар!» Скоростное пламя, не требующее времени на активацию, мгновенно показалось на поле боя. Но б а л л целился не во врага. Он направил пламенный удар в чёрное лезвие кинжала, который держал в правой руке. Ни монстр, ни авантюристы, наблюдавшие со стороны, не могли поверить своим глазам. Заклинание б а л л а не взорвалось, ударившийся клинок... Как только заклинание было выпущено, парень начал заряжать свой навык. «Звяк-звяк!» В ушах г и г а н т раздался звон, и его взгляд застыл на чёрном клинке. Огненный шар, который должен был вызвать мощный сноб искр, столкнувшись с клинком разорвавшись, вместо этого начал втягиваться в клинок и поглощаться искрами белого света и з л у ч а е м ы м и рукой парня. Заклинание не просто поглощалось клинком, оно в нём концентрировалось. «Пламя собирается в кинжале!» «Зачарование?» «Нет, не думаю, что такое возможно. Что это?» Даже издалека Оука и Дафна видели, что происходит. Алая вспышка пламени окутывала клинок и твердела. Кенжал покрылся пламенной б р о н е й которую тут же окутали частицы света, излучаемые навыком. Иероглифы на клинке начали пульсировать белым светом, словно резонируя с заклинанием. Парень применил двойной заряд. Изыскания Белла привели его к тому, что при правильной фокусировке органавта он может создать совершенно новый навык. То есть парень понял, как зарядить одновременно своё заклинание атаку кинжалом. Взорвав огненный шароклинок и окутав его белыми частицами, он смог объединить две своих атаки одновременно с этим их усилив. Как только жар пламени сошёлся на клинке, к е н ж а л кисти начал расширяться. Клинок д о р о з до ширины короткого меча и двойной длины своего лезвия, он стал гораздо горячее, и пламя запылало ещё ярче, озарив собой всю просторную комнату. процессе зарядки несколько языков пламени отклонились от первоначального пути к клинку и разлетелись с н а п а м и искор. Этот навык использовал предельную силу парня, вскоре раздался похожий на грамм грохот, обозначивший конец зарядки навыка. б е л подготовил до абсурда мощную боевую технику, самый смертельный удар, на который он способен, созданный, чтобы сразить его величайшего соперника при следующей встрече. Он создал пламя, подобное вечному божественному пламени. Камисамо, «Я узнал об этом от тебя!» Белл поднял пылающий и светящийся кинжал в правой руке и нацелил его на монстра, стоявшего напротив. Словно объявляя о том, что время этого монстра вышло, раздался колокольный звон, сопровождающий органавто Белла. Он дрожал. «Что это? Что это такое? Как такое может случиться?» Он не знал, он никогда ничего подобного не видел. Много раз в прошлом он слышал песни, предвещавшие взрывы, Его жгло пламенем и морозом, било молнией и со свистом лишало частей тела, но ничего подобного он ещё не видел. Никогда не было такого безжалостного света. Никогда ещё не было света и пламени, словно созданного, чтобы уничтожить всё вокруг и обратить это в пепел. Он словно окаменел. Удивление было таким сильным, что напрочь стёрло всю его жажду убийства и ненависть. Вода. Он должен добраться до воды. Если он будет в воде, человек не сможет броситься за ним в погоню. Он отвернулся от беловолосого человека, отбросив гнев, в гордость и забыв о том, что человек его унизил, он был готов погрузиться в поток, словно специально подготовленный для него матерью-подземельем. Прежде чем он успел подбежать к воде, белоснежный морозный всполох заморозил всю воду, которую он видел. Стоя на берегу замёрзшей реки, в которой больше нельзя было скрыться, монстр повернул голову. «Да мало мы дадим тебя сбежать?» Юноша с красными волосами держал в руках синий, как голубина океана меч, Он стоял на одной из кристальных колонн и смотрел на него сверху вниз. Другая его рука лежала на поясе. «Ты уж извини, но этот парень разберётся с тобой прямо здесь и сейчас. Ясно?» Бесстрашная улыбка юноши чуть не довела его до безумия. Он взревел, подчиняясь жажде убийства, всю его жизнь диктовавшей, что ему делать, но раздавшиеся за его спиной шаги не позволили ему ничего сделать красноволосому парню. Его дыхание перехватило, и он посмотрел через плечо. Парень с белыми волосами медленно приближался, его ярость испарилась, её место снова занял ужас. Парень приближался молча, продолжая фокусировать жуткий свет в своих руках. «Он всё ближе, ближе, ближе!» «Разрушающий свет, который разорвёт его на части. Человек, который лишит его жизни». Белый кролик с горящими красными глазами. «Начнём!» – объявил парень, поднимая сотканные святые пламени клинок. к Он перешёл на бег, после разогнался сильнее. Он приблизился к монстру, словно шаровая молния. На него обрушился смертельный клинок. Белые волосы оставляли в воздухе, развод налетая на него. к е н ж а л изрыгал искры, танцевавшие в воздухе. Завопив от ужаса, он взмахнул своими могучими, прервавшими не одну жизнь руками. Но парень метнулся к нему на скорости, превосходящей его силу. Звон раздавался 60 секунд. вырезанные на клинке символы засветились ярким светом, раздался рёв пламени. «Арговеста!» За мгновение до этих слов смесь алого и чистейшего белого света заполнила всё перед его глазами. «Если я когда-нибудь перерожусь, я никогда не перейду дорогу этому белому кролику!» Такова была его последняя мысль, прежде чем его разом рассыпался на бесчисленное множество осколков. «Арговеста!» Громоподобный рёв пламени и вспышка света сотрясли комнату. Кроме этого, ничего не было видно. Огромный пламенный взрыв поглотил предсмертный рёв монстра, и алая вспышка мелькнула в белом свете. Удар пылающего кинжала вызвал мощный взрыв. Перед смотревшими сверху лилии остальными сначала разлился яркий белый, а потом красный свет. Они выбросили перед собой руки, чтобы их не опалило жаром пламени и взрывной волной, дошедши до краёв комнаты... Порождённый в момент удара кинжалом мощный огонь сжигал всё, до чего дотрагивался. Когда цвета вернулись в комнату, авантюристы убрали руки от глаз. Посреди комнаты стояли две огромные ноги, верхняя часть тела монстра испарилась, мгновение спустя и ноги с негромким хлопком обратились в пепел. Белл, стоявший с вытянутой правой рукой, в которой он держал кинжал за спиной бывшего монстра, наконец расслабился. Божественный клинок становился сильнее вместе с ним, и после проведения атаки остался безупречным и неповреждённым. Остатки ярких языков пламени ещё улетали к потолку вместе с дымом. «Господин б е л б ы л сам!» Наполненные эмоциями, крики Лилии х о р у х и м ы утонули в р е в е издаваемом эльфами и дворфами. Дафна и Кассандра отчаянно прижали руки к ушам, а Вельф, Микота и Айша присоединились к шумной радости. «Чигуса!» «А... Оука!» Паразитические лозы, сковывавшие авантюристов, разом исчезли. Их постигла та же участь, что и их с о з д а т е л я Они были обращены в пепел. Стоило на лице Чигусы возникнуть улыбки, как Оука тут же обхватил её руками. Эльфы и дворфы шумно радовались, когда все признаки существования м о н с т р ы исчезли с их тел. «Господин б а л б а л Парень радостно подмигнул л и л и и в и эльфы остальным, уже выпрыгивавшим из дыры в стене и катившимся к нему, Он поднял руки, чтобы показать, что с ним всё в порядке, а потом услышал всплеск. Этот всплеск раздался за его спиной с одной из сторон замороженного речного потока. А удивлённый б е л повернулся в направлении всплеска и легонько улыбнулся. Он увидел прекрасную русалку, высунувшую из воды только плечи и голову. Этой р у с а л к а была Мари, с которой он расстался незадолго до того, как спасти свою группу. «Спасибо, б е л Люблю тебя!» д е в у ш к а к с е н а с доставившая Белла к его спутникам, широко улыбалась. Потом она коснулась пальцами своих губ и послала Беллу прощальный поцелуй. Помахав, она сказала одними губами «Встретимся позже». Её заметил только Белл. Для остальной группы она была скрыта островом. Парень улыбнулся и едва заметно помахал ей в ответ. Мгновение спустя Белла бросились обнимать его т о в а р и щ и а рыбий хвост со всплеском скрылся под поверхностью воды. Под восторженные разговоры а в а н т и р и с т о в русалка, напивая что-то себе под нос и улыбаясь, скрылась в своём водном мире.